Глава первая В стране сердца, в тёмной комнате, готовился к битве юный воин, двенадцатилетняя Райя. Она натянула на руки перчатки, взяла свои бамбуковые, сцепленные друг с другом цепью боевые палочки, нунчаки, скрыла лицо, натянув на него тёмную маску. Задержавшись ещё ненадолго, чтобы заколоть откинутые назад волосы, Она неслышно выскользнула на улицу, во тьму. Ночной воздух был влажным и показался Райе насыщенным электричеством. Хотя было ли это из-за грозы, которая бушевала где-то неподалёку, или из-за её собственного волнения, она не знала. Рая быстро бежала по черепичным крышам главной крепости сердца. Легко почти беззвучно касаясь их обутыми в мягкие тапочки ногами. Она ловко по-кошачьей перелетала с крыши на крышу, пока, наконец, не спрыгнула на землю. Упали первые капли дождя, смывая следы Раи, спешившей к тайнику, в котором хранился драконий камень. Крепость была построена на вершине природной каменной арки в самом центре сердца. Под переплетением листьев и стеблей Рая нашла спрятанную за ними неприметную дверцу. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что никто её не видит, Рая проскользнула сквозь дверцу внутрь горы. Здесь она оказалась в узком, тускло освещенном горящими факелами каменном туннеле и принялась осторожно пробираться по нему, скользя раскрытыми ладонями по холодным влажным стенам. Под кончиками своих пальцев Рая ощущала выпуклые изображения драконов, вырезанные в камне столетия назад. В какой-то момент Рая остановилась, почувствовав что-то необычное. Это была канавка в стене, чуть более глубокая, чем резные драконы. Рая присела на корточки, чтобы рассмотреть у себя под ногами влажно блестящие булыжники, которыми был вымощен пол туннеля. Один булыжник показался ей вбитым в землю не так плотно, как соседние камни. И Рая осторожно нажала на него рукой. Шших! это просвистело упавшая с потолка сеть, накрывшая то самое место, где мгновением раньше находилась рая. Однако девочка воин ожидала этого и успела откатиться назад, кувыркнувшись через голову и избежав ловушки. Похоже, здесь кто-то умничать пытается хитрица из себя строит, Негромко пробормотала Рая. Она залезла рукой в свою перекинутую через плечо сумку и вытащила из неё маленький, покрытый твёрдыми чешуйками шарик. Рая постучала ногтём по шарику, и тот слегка развернулся, словно ёжик, показав свою забавную пушистую мордочку с парой ярких чёрных глазок. "Ну, тук-тук", сказала Рая своему маленькому зверьку. "Покажем им, кто здесь на самом деле всех умней". Анна положила своего любимца на землю. Тук-тук вновь свернулся в твёрдый шарик, а затем не спеша покатился вдоль туннеля, выискивая и находя новые ловушки. Одна за другой со свистящим шелестом падали с потолка крепкие сети, но Тук-тук ловко успевал прокатиться под ними. Рая спокойно шла следом за Тук-туком. Но спустя какое-то время тот заметил жука и вмиг забыл о своей работе. «Тук-тук!» — шепнула ему рая «Прекрати! Не отвлекайся!» Тук-тук снова свернулся в шар и покатился дальше. Пролезая под сетями, Рая добралась до конца туннеля, где её уже дожидался её дружок. Она наклонилась и сказала, гладя его по головке, «Браво, малыш! Отличная работа! Дай пять!» Тук-тук попытался дать ей лапку, но потерял равновесие и завалился на спинку. «Не падай!» — улыбнулась Райя. Она подняла его с пола и положила назад в сумку. Впереди виднелся большой круглый щит с отверстиями. Рая сняла с пояса нунчаки, сунула их в отверстие и повернула щит. Он с трудом поддался, и за ним открылся проход. Заглянув в него, девочка ахнула от восхищения. В темноте голубыми звёздами мерцали цветки освещая изумрудный водопад, который, нарушая все законы земного притяжения, струился снизу вверх по каменным ступеням. Рая поняла, что оказалась в пещере драконьего камня. Четыре громадных каменных дракона поддерживали потолок, в котором было отверстие, открывавшееся прямо в звёздное небо. Вместо пола здесь был пруд, а в центре пещеры удерживаемый в воздухе своей магической силой, переливался голубой драконий камень. Рая сделала глубокий вдох. Вот он и наступил. Тот самый момент, к которому она готовилась почти всю свою жизнь. К центру пещеры можно было добраться по проложенным через пруд камням, и Рая вступила уже на первый из них, но остановилась и негромко сказала самой себе — «Стой, Рая, не спеши. Погоди немного. Слишком уж всё это легко». Она обернулась, посмотрела вокруг, а когда вновь перевела взгляд вперёд, увидела стоящего между нею и камнем воина в золотой маске. Рая крепче вцепилась в свои нунчаки. «Владыка Бенья, я знаю, что твой долг — попытаться остановить меня, но ты этого не сделаешь». Не сможешь, правда? сказала она. Не путай долг и чувства, девочка. ответил воин, приглушённый золотой маской. Его голос звучал особенно низко. Клянусь, ты не сможешь войти во внутренний круг Драконьего камня, даже одним пальцем ноги туда ступить не сможешь. Рая покосилась на меч Бэньи. Он был очень хорошо знаком Рае. Этот меч, изогнутое лезвие которого способно было поразить одним ударом сразу троих противников. Но не только умение владеть мечом делало владыку Бэнью самым искусным во всех землях бойцом. «Ты, возможно, хочешь обнажить свой клинок. Что ж, он тебе, я думаю, понадобится», — смело заявила Рая хотя сердце её в этот момент замирало от страха. Сегодня я обойдусь без него, ответил Владыка Бенье. Он отстегнул свой меч от пояса, но вытаскивать его из ножен не спешил. Стремительным змеиным броском Рая рванула влево, надеясь опередить, обмануть соперника, но Владыка Бенье успел заградить ей дорогу. Замелькали в воздухе нунчаки Раи, но раз за разом никак не могли попасть в цель. Заметив просвет, Рая попыталась проскочить мимо своего соперника, ударив его нунчаками и промчавшись затем по влажным, скользким камням быстрыми ногами. На какое-то мгновение Рае показалось, что задуманное ей удалось. Владыка Бэнь опередил её и искусно парировал удар. Более того, встречным приёмом он сумел обезоружить Раю и повалить её с ног. Звонко ударились о камень выбитые у неё из рук бамбуковые боевые палочки. Сама же Рая упала на землю. И замерла на миг, пытаясь восстановить дыхание, владыка Бэнье стоял над нею, и какое-то время соперники молча смотрели друг на друга. Затем Баньья легонько притронулся к носу Раи кончиком своего, так и оставшегося в ножных меча и сказал: «Бип бип, поднимайся. Затем Бэнье снял свою золотую маску, и Рая взглянула в лицо своему отцу. Он с довольной улыбкой смотрел на неё сверху вниз. Я же говорил, что ты не сможешь пересечь черту внутреннего круга. Ты проиграла, Рая, добавил он. Я? Проиграла? удивилась Рая, приподняв бровь. Бенье внимательнее взглянул вниз. Одна нога Раи была вытянута вперёд, и кончик её большого пальца находился за чертой внутреннего круга драконьего камня. «Да, рая с улыбкой покачал головой её отец, — «нужно мне было сказать, что ты не заступишь за черту не ногой, а ногами. Обеими». «Ладно, не корите себя так сильно, владыка Бенья», — ухмыльнулась рая поднимаясь на ноги. «Вы сделали всё, что было в ваших силах». «Нет, так не пойдёт. Для тебя я не владыка, Бенья, а либо отец, либо просто папа. А ты для меня — росинка как в детстве», — покачал головой Беньи. «Испытание ты прошла. Поздравляю». И он протянул Райе свою руку, приглашая дочь пройти вместе с ним во внутренний круг. рая слегка помедлила, наслаждаясь моментом, когда сбылась, наконец, её давнишняя мечта. А затем пошла вслед за своим отцом. Драконий камень парил в воздухе совсем рядом, отбрасывая на лицо раи голубые блики. Теперь, очутившись так близко к камню, она смогла рассмотреть, как пульсирует внутри его волшебное пламя, смогла почувствовать идущие от него волны магической силы. «Ах!» — шепнула рая «Вот он, дух Сису». Бэнья опустился на колени и приложил к колбу сложенные кольцом ладони. Райя сделала то же самое. Она зачарованно наблюдала за тем, как отрываются с поверхности воды мелкие капельки, чтобы затем повиснуть в воздухе и окружить драконий камень, сверкающим крохотными искорками кольцом. «Из поколения в поколение». «Наша семья клялась защищать волшебный камень», — сказал своей дочери Бэнье. «Сегодня ты стала одной из нас». Бенье зачерпнул пригоршню священной воды и вылил её на низкосклонённую голову Раи. Когда капельки воды скатились на лицо девочки, они ярко, радостно засверкали, а затем поднялись в воздух и поплыли по нему чтобы соединиться со своими сёстрами, кольцом окружившими камень. «Райя, принцесса сердца, дочь моя», — нараспев, торжественно произнёс Бэнье, — «отныне ты хранительница драконьего камня». Бэнье с гордостью обнял дочь, а Райя прильнула головой к отцовскому плечу, ликуя от радости и одновременно ощущая смертельную усталость. Сколько помнила себя Рая она проигрывала в своём воображении этот ритуал посвящения в Хранители Камня, представляла его раз за разом, продолжая месяцами и годами готовиться к решающему испытанию. Успешно выдержать его, а затем пройти торжественный обряд посвящения — это было всё, о чём она мечтала.